Глава третья Я не хочу разговаривать на тему своей травмы. Она неприятна, болезненна и задевает меня за живое. Какого черта мама и яр ее обсуждают? С трудом вспоминаю тот ужасный день, когда во время матча я потянулась за мечом, чтобы нанести удар слева, но неудачно подвернула ногу и сломала одновременно большую и малую берцовую кость ноги. Хруст стоял на весь зал. Мой мир померк. Моя жизнь утратила всякий смысл. У меня была возможность выиграть тот дурацкий матч. Неужели Яр действительно думает, что мне легко вот так сидеть перед ним и обсуждать, каким образом я стала калекой и какие у меня перспективы? Я нервно комкаю подол платья, И схожу злобой, пока мать продолжает разговор с Жаровым. Мне хочется наорать на всех присутствующих и сбежать в комнату. Упс, поправка. Не сбежать, а прихрамывая уйти. Врач сказал, что на полное восстановление и возвращение в спорт есть не более 5%. Что такое 5% против 95%, верно? Бросаю короткий взгляд на Яра. Я успела изучить его как облупленного. Когда густые черные брови сведены к переносице, когда ноздри широко раздуваются, это означает, что он в корне не согласен с собеседником. Мы ведь знакомы больше десяти лет. Но если уж совсем точно, то тринадцать. Мать развелась с отцом, и перевезла меня, бабулю и старшего брата в другой район города. Переезды – наше всё. Новая школа, новые знакомства. Я тогда не совсем ладила со сверстниками, поэтому всюду таскалась за Владом. Он был добрым и не прогонял меня. Да, я часто ему мешала и делала пакости. Но он, будучи старше, всегда снисходительно ко мне относился – и оберегала от всех невзгод. Влад сразу же подружился с Ярославом. Они были не разлей вода. Школа, кружки, дискотеки, посиделки с гитарой во дворе. Впервые увидев лучшего друга своего брата, я в буквальном смысле поплыла. Несправедливо быть настолько красивым, настолько совершенным внешне и физически сложенным... Конечно же, не было никаких вариантов на то, что Яра обратит хоть какое-то внимание на мелкую девчонку. Но мечтать о нем я не прекращала до определенного времени. Тренер Софии долгое время настаивал на реабилитации. Он всегда в нее верил. «Возможно, даже чуточку больше, чем я», – продолжает разговор мама. «Но эту упрямицу разве уговоришь?» Я дую губы и опускаю взгляд. Когда тебе говорят о мизерном шансе, то опускаются руки. Что, если это бессмысленно? Что, если ничего не получится, а я уже поверю в этот призрачный шанс и уцеплюсь в него, как в спасательный жилет? Ярослав, положить вам салат?» Вдруг вклинивается в разговор Галя. «Спасибо, я не голоден», – тут же отвечает Жаров. «Вы только попробуйте». «Здесь тунец, сельдерей, огурец и рубленая зелень. Очень полезно. Я сама готовила». «Чего?» – перевожу взгляд на сводную сестру и крепко сцепляю челюсти. «Она сейчас заигрывает? Правда, что ли? Глазки горят, спина прямая, а вырез декольте едва не достает до пупка. Вообще-то салатом занималась я». Галя, возможно, всего лишь посолила его и добавила масло и лимонный сок. «Спасибо за ужин», – произношу, резко встав с места. «Я к себе». «Присутствующие странно на меня косятся, потому что моя тарелка кристально чистая. Я ничего не ела и даже не планировала. Я вовсе не хотела сюда идти. Меня просто заставили». Полную силу наступая на ногу, чтобы скрыть такую уж явную хромоту, я выхожу из гостиной. Слышу мамин шепот, наверняка обращенный к отчиму. Слышу бормотание Гали и слова защиты от бабули. Хоть кто-то в этом доме на моей стороне. Закрывшись у себя в комнате, достаю книгу и открываю нужную страницу, которую я загнула, чтобы не потерять. Буквы перед глазами плывут, текст ускользает. Сосредоточиться на кровожадных монстрах не получается, как не пытаюсь. В голове такая каша, что я откладываю книгу и направляюсь в душ. Стоя под холодными струями воды, немного прихожу в себя. Но ну, и чего я так сильно съелась? «Подумаешь, Галя навесила на себя все ордена». «Подумаешь, обсуждали мое поражение. Проще нужно ко всему относиться, Соня». Замотавшись в теплый халат, выхожу из ванной и пробираюсь к себе в комнату. На часах почти десять вечера. «Интересно, долго ли продлится застолье? Ярославу должно быть, пора двигаться домой или куда он там направлялся?» «Галя, Галочка!» Доносится из-за двери голос мамы. «Поможешь застелить постель в гостевой комнате?» «Конечно!» Я опираюсь спиной о стену и шумно выдыхаю. «Боже мой! Нет, нет! Пожалуйста, только не это! Неужели гость решил остаться на ночь?»